Постой, паровоз, не стучите колеса, Кондуктор нажми на тормоза. Я к маменьке родный, с последним приветом, Спешу показаться на глаза Я к маменьке родный, с последним приветом, Спешу. Оказаться на глаза, не жди меня, мама хорошего сына, твой сын не такой, как был тиран, меня засосала опасная трещина, и жизнь моя вечная игра. Меня сососал. Опасная трещина И жизнь Моя вечная игра Песня Про зайца в темно синем лесу Где трепещут осины Где с колдунов Облетают листва На поляне траву Тайцы в полночь косили, и при этом напевали странные слова. А, а нам все, все равно, равно, а нам все, все равно, пусть боимся мы, волка и сову. Дела есть у нас самый жуткий час. С трыль траву А дубы колдуны Что-то шепшут в тумане. Боканых поот. Читанени встают. косят зайцы траву. Трин траву на поляне. И от страха всё быстрее песенку пою, А нам всё равно, а нам всё равно, Пусть боимся мы волка и сову. Дела есть у нас самый жуткий час, Мы волшебную осень трюль драку. Твердо верим в деревню мольгу, храбрым станет то, кто три раза в год, самый жуткий час костит при Там, где-то в юге, в коронистамбуле, там, где-то в юге, а боба живет, он целый день танцует пуги. С ним танцует весь народ, он целый день танцует пуги-фуги, и вместе с ним танцует весь народ, Лива Льво, смотри, какая женщина Она танцует, лиртует, смеется и поет Олива Льва, смотри, какая женщина В синей, синие море на песке сидит, дядя поря, а солнце светит прямо в глаз. дядя поряд вода. Улица, улица, улица родная, место едовская, улица моя. Молдаванки Улица прекрасные, друзья Скверики и дворики Подметают дворники Чтоб сияла улица моя Скверики и дворики Подметают дворники Чтоб сияла улица моя Улица, улица, улица Родная, мясоедовская Улица моя